Тогда решили, что они поедут, а она, Голдали, останется, пока вылечит глаза, и вот уже больше года, как она лечится. А все еще не вылечился. Фрейлин Зайчик говорит, что это от того, что Голдали постоянно плачет. Но Голдали уверяет, что ее глаза не вылечиваются по другой причине, из-за синего камня. Каждый раз, когда она приходит к доктору, Он натирает ей глаза тем самым камнем, которым пользует других больных. Если бы она, голда ли, была в состоянии купить свой собственный синий камень, она давно уж бы вылечилась. — Ну, а твои родители, — спрашиваю я, — они в Америке, делают жизнь. Я получаю от них письма. Почти каждый месяц присылают письмо. Вот посмотри, читать умеешь? — Почитай мне. Она достает из-за пазухи целую пачку писем и просит, чтобы я читал ей вслух. Я бы, конечно, прочел, но не умею я читать по писанным. Печатно я бы прочел. Она смеется и говорит, что мальчик — это не девочка. Мальчик должен уметь все на свете. А ведь она, пожалуй, права. Хотелось бы мне уметь читать по писану. Ох, и завидую я Мотлу Большому, он умеет читать и писать, я уже вам рассказывал о нем. Голдали дает ему прочесть свои письма. Мотл Большой прочел без запинки. Почти все эти письма написаны одинаково одними и теми же словами. Дорогая Голдали, милая Голдали, дай Бог тебе здоровье. Когда мы в Америке вспоминаем, что дитя наше вырвали у нас из рук, что ты там одна на чужбине, среди незнакомых людей нам жизнь не мила. Дни и ночи мы грустим и плачем по светлой нашей звездочке, отнятой у нас, и так далее. Мотл Большой читает и плачет, а ли плачет и трет глаза. Это замечает Фрейлин и сердится на нас за то, что мы расстраиваем Гололи. А ей она говорит, что ей самой себя не жаль. Она окончательно губит свои глаза. В ответ Голдели смеется, а слезы так и текут. «Губит мои глаза доктор своим синим камнем, хуже, чем я своим плачем». «Мы прощаемся с Голдели, а я обещаю ей, что завтра в это же время мы снова увидимся, если Богу будет угодно», — отвечает Голдели со смиренным лицом, как старуха. «И мы вдвоем...» Я и Мотл Большой отправляемся гулять по Антверпину. Мы, то есть я, Мотл Маленький, мой товарищ, Мотл Большой, здесь не одни, есть у нас еще товарищ. Это мальчик лет тринадцати, звать его Мендл. Он тоже застрял в Антверпене по пути в Америку, но не из-за глаз, а по другой причине. Его потеряли в дороге, где-то в Германии. Всю дорогу, рассказывает Менделл, они кормились одной селедкой, у него была изжога. И вот на одной станции он выскочил воды на пицце и отстал от поезда. Остался без билета, без гроша в кармане и без рубахи на теле. А так как языка он не знал, Менделл притворился немым. Возили его по всему свету, пока, наконец, он не увидел партию эмигрантов. Евреев, он рассказал им свою историю, те сжались над ним и привезли его в антверт Здесь он пробился до Эзры. Эзра написала письмо в Америку, а вот отыщутся его родители. Вот он ждет ответа и шиф с карты. То есть не целый шиф с карты, а половины, потому что он еще маленький. Собственно, он уж не такой маленький, он притворяется. Похоже на то, что ему уже исполнилось 13 лет, хотя тефелн он еще не надевает. Согласно иудейскому вероучению, мальчик в 13 лет достигает религиозного совершеннолетия и обязан иметь молитвенную принадлежность тефелн. У него его нет. Узнали, эмигранты, что Мендл уже тринадцать лет, а Тефилн он не имеет, и подняли ужасный шум. Почему не достанут для него Тэфилн? А Мендл отвечает, Почему вы не достанете мне обуви? Тогда один из эмигрантов с колючими глазами раскричался Ах, сорванец! Мало того, что о тебе заботится, ты еще нахал к тому же! Эмигрант с колючими глазами старался изо всех сил и добился того, что остальные эмигранты купили в складчину пару тефилн для Мендла. Все можно раздобыть в Антверпене. Думаете, здесь нет синагог? И Малелин. О, еще какие синагоги! Одна из них турецкая. Думаете, что там молятся турки? Нет, там молятся евреи. Такие же, как и мы, Но по-турецки, то есть все шиворот на вывод, ни одного слова понять нельзя. Водил нас туда наш новый товарищ Мендл. Мы втроем, я, Мотл маленький, Мотл большой и Мендл стали друзьями. Целыми днями мы разгуливаем по городу. В Бродах, в Кракове и Львове или в Вене мама боялась отпускать меня от себя, а здесь она не боится. «Там, — говорит она, — сплошь отъявленные немцы. А здесь, в Антверпене, мы, по ее мнению, среди людей, среди своих. Тут и еврейскую речь услышишь. Она имеет в виду эмигрантов. Да здравствуют эмигранты! Среди них я чувствую себя как дома, особенно среди родных. А скоро у нас будут гости». На будущей неделе приезжает пекарь Йона с семьей. Не сегодня, завтра должна приехать наша соседка Песя со своей Аравой. Вот тогда-то будет весело. Я вам, Бог даст, все опишу. Арава. Ведь вы уже знакомы с нашей Аравой. Это соседка Песя с ее мужем-переплетчиком. Его зовут Мойша, с восьмью ребятами, из которых каждый, как я уже вам рассказывал однажды, имеет свое прозвище. Младший в одних летах со мной лет девять, десятый, зовут его Вашти, то есть настоящего имя Гершл, но так у него желвак на лбу, старшие прозвали его Вашти. Мне нравится Вашти, я люблю его за то, что он не плачет. Сколько бы его ни колотили, он переносит все, как резиновая губка. Никакая пулива не берет. Однажды он разорвал чужой молитвенник. За это отец бил его доской, на которой режут бумагу. вашти после этого прохворал два дня кряду Можете себе представить, он даже от булки отказывался. Думали, что они выживет. Мать, наша соседка Песе, его уже оплакивала, а отец ходил, потеряв голову, все были уверены, что это конец, что нет больше вождя. А оказывается, ничего подобного. На третий день он попросил хлеба и ел, как после долгого поста. Покушать они все, большие охотники, голодное стадо, так называет их сама песья песь очень славная женщина, только уж слишком толста, у нее три подбородка. Уже несколько раз я рисовал ее на бумаге. Увидал однажды ваш день, выхватил у меня рисунок и показал своей матери. Она рассмеялась. Но узнал об этом мой брат Элли и хотел задать мне за человечков. Счастье, что сама Песь за меня заступилась. Ребенок, — сказала она, — дурачица право же не стоит огорчаться. Дай ей Бог здоровье этой песи, я люблю ее. Не терплю только, что она меня целует.